Вместо нее пошел дождь, невероятный штормовой мощи ливень. Однако в отличие от преодоления первых печатей, это не ввергло их в тишину и бесчувствие. Просто закипел под дождем ицкий плес, в ладье начала стремительно пребывать вода, на улицах города забурлили потоки и водопады. Эгин обнаружил себя стоящим по коленам в воде, что опять куда-то плыть. Он понимал, что не одолеет сейчас и пяти сожжений. Героическая повесть об удивительных деяниях стремительно превращалась в унылый плач по двадцати утопленникам. Все работали на спасение: кто кружкой, кто сложенными ладонями, кто улиткой и раковины, кто крышкой от сундука. Между тем скоро они уже стояли в воде по пояс, а не вдалой вымыл, тот и вообще по грудь. Эгин не уловил того момента, когда Ицкая дева Неожиданно развернулась всем телом. Она стояла и смотрела сквозь них темными выразительными глазами, едва заметно поводя из стороны в сторону раскрытыми ладонями. Впрочем, сколь бы ни был выразителен и глубок ее взор, в нем было не больше участия и тепла, чем в изумрудных зраках Элтера. Эгин отшвырнул сапог, который пользовал в качестве экстренного средства по удалению воды, и оскальзываясь, На рассыпанных по дну вещичках Миласа пошел к Деве. Вот так искал спасение Лаххи, спас какую-то неведомую сущность, да и не я по сути спас. Я только так, как говорится, лучинку подержал. А ей, скотине ицкой, все равно. Это мы ее видим, мы о ней думаем, а она нам только открылась. Она только соизволила прийти к нам, когда-таки докричались. она же сейчас на горе Ильвес. она же в небе так высоко что три дня будешь падать донизу не долетишь она же сейчас не спадает дождем. она же после изойдёт льдом и снегом возвращая ит на круги природных хождений из зимы в весну из весны в лето ели сдался эсмар худосочный отпрыск ваи или милас проходимец одиночка из здешнего кочевого сводика равновесится. А уж до меня тебе так и вовсе никакого дела нет. Она же сейчас ходит краем золотого цветка, тихо подсказала идское дева. Эгин, восходящий на носовую площадку, поскользнулся на последней ступеньке и чтобы удержать равновесие, был вынужден схватиться за край ее костяной кольчуги. И не сходит в жерло его, чуть громче добавила она. Две неподдески крепкие руки взяли Эгина за плечи и поставили его вертикально. Эгин не мог понять, как и почему, но он оказался одного роста с девой. Стоит мне протянуть руку, и я достану семя чужой души, застрявшее на краю золотого цветка. Оно там, пока цела четвертая печать. Но ты оскорбил меня, Прости мне мои недостойные мысли, и достань, царица. Я не знал, что ты уже вочеловечилась. Мне мнилось, что твоя сущность пребывает только в стихийных аспектах. Я не понимаю. Теперь она стала похожа просто на девочку-подростка. Однако это не мешает моему гневу. высокопарно добавила дева. Да? Да. А если я сейчас позову твоего мужа, и он попросту отберет у тебя свадебный подарок. Даст коленом под зад и поминай, как звали. Возможно, это помешает твоему гневу царица, пока ты полностью не изошла из стихийных аспектов в своё новое тело, ты ведь вполне обратима, душенька. Эгин сам пугался собственных обещаний, но поделать с собою ничего не мог. Уж больно его разозлили манеры сопливой царицы. Сопливая царица, твердил он в себе, глядя в ее лицо, оформленное неведомыми скульпторами запредельности. Всю волю Эгин направил на то, чтобы не пасть жертвой магнетизма царицыной красы. Эсмары милас что-то протестующе гомонили, но он не обращал на них внимания. Ладно им, непривязанным, поплавают немного, обсохнут и гуляют себе дальше героями. А он, Эгин, останется с скукишем, то есть без лакхи, то есть без овель, то есть без смысла. Идцую деву пробила странная конвульсия. Лицо ее на мгновение утратило тонкость черт, вернувшись в состояние грубой деревянной маски Эгин испугался не довел ли своими угрозами несчастную повелительницу стихий до банальной истерики тут слишком шумно новым милым голоском сказала царица «Все путается и не только у тебя в голове забудем глупое держи это был бутон какого-то крупного цветка на мясистом стебле Эгин взял его, от чего-то расплываясь в улыбке до самых ушей. Ну и что? Бутон в его руках раскрылся, и Егин наконец сообразил, что это лотос. Полупрозрачная человеческая фигурка размером с палец помахала ему рукой. «Эгин, ваши улыбки сейчас завидуют все душевнобольные от Када до МакДорна. Жаль нет то у меня зеркало". Голос Лакхи звучал вполне сносно, по крайней мере, не пискляво, как можно было ожидать от такого коротышки. Не успела Гина ответить, как бутон закрылся. "Теперь его не затянет в золотой цветок?" спросила Гина Девы. "Гостя белого цветка в золотое не затянет", покачала головой царица. По ногам Гина ударила волна. "Эсмар, Милас, они же тонут!" Он обернулся и понял, что бояться нечего. Как две стайки мокрых, нахохлившихся воробьев, на фальшбортах расселась вся компания. По всем законам природы ладья спасателей на водах должна была давно лежать на дне. Однако она, похоже, собиралась пережить и ливень, и взлом четвёртой печати.